Деловар в Германии. Мы никогда не думали о том, как будет работать клуб, что станет делать и какую пользу приносить участникам. Все рождалось само собой. Как однажды сам собой из дружеских встреч нескольких предпринимателей родился наш клуб. Точно так же появились и наши поездки. Сначала мы их организовывали, просто продолжая традиции дружеских встреч. Почему бы не съездить куда-нибудь на выходные с друзьями-предпринимателями? Потом оказалось, что такие развлекательные поездки получаются уникальными. Беседы и споры предпринимателей кладясь мудрой, познавательной полезной информацией для бизнеса. Даже туристические объекты стали рассматриваться порой с совершенно неожиданной стороны. Ты возвращался отдохнувшим, обновленным и полным идей. За время существования клуба мы готовили самые разные поездки и в пятизвездочных отелях с подачей четырех видов вин каждому из восьми блюд, И по горам, среди медведей с рюкзаками за спиной. Но любую поездку мы стремились сделать полезной для бизнеса. В этом нам помогал, во-первых, сам клуб, его состав. Даже если просто готовили поездку и не планировали в ней ничего полезного для бизнеса, она все равно получалась полезной. Потому что люди. Люди, возглавляющие бизнес от небольшого до свыше 300 миллионов рублей в год. Мировоззрение сносит, и даже, по совету Чехова, по то не всегда получается, а иногда получается одним пинком. И потом вот живи с этим. Тебя как взяли из одного мира, вытащили и в другой поставили. Ты оглядываешься и удивляешься. А как я сюда попал? А вот так. Окружение всегда определяет больше, чем вам кажется, и больше, чем вы полагали и хотели ему позволить. Среди малых действуя мельчаешь, а среди больших и сам растешь. А во-вторых, мы всегда еще и отдельно замышляем какой-нибудь бонус для бизнеса в любой поездке. Чего стоит только ночи на берегу Байкала у костра с Сергеем Выходцевым. Ведь не каждый день появляется возможность, прячась возле костра от медведей, посоветоваться относительно своего бизнеса с лучшим предпринимателем России за 2008 год. То есть, конечно, мы не раз уже встречались с Сергеем Выходцевым. Но обычно не было медведей, а с медведями это совсем другое дело. Медведи, они, я вам скажу, для бизнеса стократ полезнее получаются, чем хорошие консультанты по бизнесу, кроме шуток. Вернувшись с Байкала, мы почти сразу приступили к подготовке майского путешествия в Германию. Мы уже понимали, что поездка будет необычной, даже на фоне прошлых поездок. Практически все крупные предприниматели, которые бывали в гостях в Делаваре, не сговариваясь, отмечали, что делать бизнес в России можно тем успешнее, чем чаще его наблюдаешь за границей. А Сергей Выходцев еще раз неоднократно это подчеркнул на Байкале и указал среди причин, которые он считает основополагающими в своем успехе. И тогда мы решили, во-первых, едем за границу, во-вторых, делаем именно бизнес-тур. То есть с ветерком проезжая мимо трагически знаменитого Дахау, куда сворачивают, пожалуй, 100% туристов, прямиком направляемся на завод мерседес benz Мы запланировали поездку, в которой будем посещать немецкие компании смотреть на производство и беседовать с непосредственными владельцами компаний. Программы минимум увидеть процесс производства товара или услуги, а также поговорить с владельцем. К организации путешествия мы приступили в сентябре, и к концу года у нас сложился примерный маршрут. Итак, юго-запад Германии, семь дней в автобусе, 11 городов. Кёльн, Шальксмюльне, Майшос, Бапарт, Майнц, Карлсруе. Этлинген, Штутгарт, Мюнхен. 14 компаний. Производство светильников, мебельная галерея, IT-проекты, винодельческое объединение, производство косметики, производство игристых вин, производство циферблатов из драгоценных камней, добыча и обработка самоцветов, мануфактура керамики майолика, тель, чистка текстильных изделий, производство автомобилей А и Б классом, и несколько туристических и полутуристических объектов. Кёльн и Кёльнский собор, музей-рудник по добыче драгоценных камней, культурный центр Карлсруе, Бавария, Нойшвайштайн, паломническая церковь Вискирхе, она же церковь на Лугу, которую наш экскурсовод упорно называла «Седьмым чудом светом». И просто Альпы, чудеснее которых найдется немного вещей на свете. И Мюнхен. Но в тот день проходил финальный футбольный матч Бавария-Челси. Поэтому город мы, можно сказать, не увидели вовсе, а можно сказать, увидели и поняли глубже, чем его можно было понять в другой день. Наша поездка длилась с 13 по 20 мая. После нее я пребывала в некотором затруднении, оказавшись перед необходимостью о ней рассказать. Дело в том, что один Кёльнский собор, не считая всего остального, что мы увидели и посетили, заслуживает отдельной газеты, которую можно подробно вести много лет, по той информации, которую собор накопил в себе, вокруг себя за 9 веков существования. Представьте, в электронной газете мы 9 лет рассказываем о клубе, которому 9 лет, а Кёльнскому собору 9 веков, значит, сто раз по 9 лет. Представляете, сколько о нем можно рассказывать? При этом надо заметить, что я не религиозна в принципе, а уж в католической церкви питаю особые чувства за Галилея Галилею и Джордана Бруно, сожженного на костре на площади цветов в праздник христианской любви и всепрощения. Впрочем, как остроумно заметил Джордана Бруно, очевидно, при этом пожимая плечами, сжечь не значит опровергнуть. Поэтому я бы, конечно, исключила из своего повествования религию полностью. Но даже это никак не сократит объем материала. Говоря о Кёльнском соборе, можно говорить о выдающейся архитектуре, великих мастерах, невероятных для своего времени ноу-хау, об истории народа, построившего этот шедевр, о легендах, окутывающих собор. И, конечно, мы бы поговорили о круглосуточной вечной реставрации Кёльнского собора. Помните Розенбаума? Я вспоминала, глядя на собор. Мечтаю снять леса со спаса на крови. Я 20 лет мечтаю снять леса. Оказывается, не суждено сбыться такой мечте. Объект такого уровня должен быть в лесах, если мы хотим, чтобы он вообще был. Но, к сожалению, мы не имеем возможности обо всем этом поговорить. В конце концов, я остановилась на формате повествования в виде маленьких путевых заметок. Много заметок, у каждой свое название и своя тема. Первая – маленькая страна. Вторая – старый бизнес. Третья – почему немцы не могут работать в России. Четвертая – интернет. Пятая – никому не нужные замки Людвига II Баварского. шестой ремесленники. Седьмое – качество или продажи. восьмой еда, напитки и обед с мэром города Идра Берштайн. Девятое – как работают немцы. Десятое – по следам русских в Германии. Итак, первое – маленькая страна. Германия – маленькая страна. Звучит банально, но ощущение удивительное, когда Белайн в один тот же день приветствует вас то в Германии, то во Франции, то в Австрии. Представляете, сколько придется проехать по России, чтобы вас поприветствовали в Китае, Норвегии, ну и, допустим, в Грузии. Пожалуй, в России случайно не попадешь на границу, только специально, рассчитывая ее пересекать. В Германии нельзя не оказаться на границе, если, конечно, вы путешествуете, а не сидите на одном месте. Кроме СМС Билайна, о размерах страны напоминают равномерно расставленные по территории ветряки, ветрогенераторы, которые вырабатывают энергию от ветра, и солнечные батареи на крышах домов, Земли мало, и ресурсы закончились. Немцы со временем собираются закрыть все атомные станции. Вообще, атомные станции кажутся достаточно экономным способом добывать энергию. Но иногда на них случаются аварии, и вынужденные их ликвидировать, люди быстро понимают, что на самом деле они не так уж экономны. Для ГЭС нужны реки с большим перепадом высот, которых в Германии тоже нет. Этого эффекта можно добиться и на равнине, но встает вопрос цены на Землю. Энергия будет золотая. Не говоря уже о том, что плотины вызывают недешевые экономические последствия, а об остатках природы в Европе пытаются заботиться. Поэтому в Германии, как, впрочем, и в России, пока на тепловые станции приходится большая часть производства электроэнергии, больше половины. Только мы сжигаем газ, а они уголь. поскольку это единственное полезное ископаемое, которое в большом количестве осталось в Германии. А газ приходится из России дорого покупать. Хотя и уголь в конечном счете недешево обходится. Надо очищать выбросы, что сильно удорожает производство. Вот и ставят ветряки до да солнечные батареи. Ветряки тоже имеют экологические последствия. Они шумят и убивают птиц. Но они обходятся все же дешевле, чем АС или ГЭС. О размерах страны напомнит и рассказ экскурсовода о том, что в Рейне летом разводят рыбу, а по осени вылавливают и продают в магазинах. В самом деле, а как там еще добывать рыбу? Там же нет выходов на 13 морей и 3 океана. В общем, там практически все напоминает о том, что страна небольшая. Может быть, поэтому в прошлом воинственная страна. В самом деле, живет себе один человек в четырехкомнатной квартире, ни с кем не ссорится. Может быть, у него дурной характер, но ссорится просто не с кем, да и незачем. А поселите в ту же квартиру четыре семьи по четыре человека в каждой. Сразу начнутся ссоры, пусть даже люди самого мирного склада характера. Старый бизнес. Маленькая территория – это то, на что часто обращаешь внимание в Германии. А знаете, что сразу же заметно в бизнесе? Что прежде всего отличает немецкий бизнес от российского? и раньше другого бросается в глаза. Это очень просто его возраст. Их бизнес стар, мудр и нетороплив, словно крокодил, как сказала бы поэтесса Вера Полоскова. Наш молод, весел, быстр и бесшабашен. Почти все компании, которые мы посетили, имеют похожую историю. Компанию основал мой дед в начале XX века, или прадед в конце XIX. Потом он передал ее моему отцу, а тот передал ее мне. Этим же обусловлено отличие наших предпринимателей от коллег-немцев. Вероятно, темпераментом и характером современные российские предприниматели больше похожи на дедушек нынешних немецких предпринимателей, но не на них самих. Современные немецкие предприниматели, едва родившись, уже знали, чем они будут заниматься в жизни. Им рассказали родители. Они росли и целенаправленно много лет учились, чтобы рано или поздно заменить своих родителей на посту. Мы пытались несколько раз уточнить, нравится ли им такая судьба. Они пожимают плечами, а нас не спрашивали. У нас семейные ценности, так решил папа. Представить в роли людей, за которых что-то решил папа современных предпринимателей в России, решительно невозможно. Их главное отличие в том, что они ломают традиции, и действуют вопреки. Но, наверное, когда-нибудь современные российские предприниматели решат за своих внуков и детей. И я не уверена, что это будет хорошо. Забавно звучат их бизнес-истории. Так, словно бы они бессмертны. 142 года назад мы основали компанию, через 40 лет мы приняли участие на первой выставке, через 60 лет мы начали продавать нашу продукцию в другие города, через 100 лет мы запустили франчайзинг, а сейчас мы думаем, что пора делать сайт. Будущее за интернетом. Наши истории подчас звучат ровно наоборот. С самого начала мы понимали, что будущее за интернетом, и сделали сайт. когда еще не знали, что будем заниматься бизнесом. Через год мы придумали, чем заниматься, и научились продавать, и тут же сделали франшизу. Через три года мы поняли, что то, что мы делаем, называется бизнесом. А еще через три года основали компанию. Правда, мы встретили одно исключение – айтишника. То есть предпринимателя, который с нуля начал бизнес в области IT. Он был очень похож на нас и по характеру, и даже внешне. Глаза горели ярче, чем у его немецких коллег. Он тоже не знал, что станет предпринимателем, когда родился, и ни в каком сне не мог предположить, что будет работать в сфере IT. Он авантюрист и новатор. Он просто ни в какой контракт с нашей группой не входил. Наблюдая со стороны, как он общается, я несколько раз удивлялась тому, что он говорит не по-русски и не является членом нашего клуба. Мы говорили с ним на одном языке, просто он по-немецки, а мы по-русски. Еще мы разговаривали с немцем, который работает в Германии в Центре поддержки предпринимательства. Он нам сказал так. У нас государство занимается поддержкой бизнеса. Любой человек может начать свой бизнес, ему поможет государство. Если у него будет получаться, его перестанут поддерживать. А вот если у него ничего не получится, и он разорится, за него и долги выплатят, и квартиру оплатят, и детям школу оплатят, и на работу устроят. Так что начинать можно смело. То есть государство поддерживает вроде бы не бизнес, а тех, у кого он не получился. Но тем самым оно поддерживает и бизнес. Там очень высокий уровень конкуренции. На какой бы рынок вы ни пришли, там уже много компаний, включая такие, чья история продолжается не одно столетие. Велика вероятность, что у вас не получится их победить. На российском рынке вашему конкуренту никогда не будет больше 15 лет, а есть и рынки, на которых еще просто не ступала нога предпринимателя. Если вы там открываете бизнес, там час или два займет его регистрация. Причем, скорее всего, за вас эту работу сделает государство. Но потом вы, скорее всего, разоритесь и при этом ничего не потеряете. У нас регистрация в лучшем случае займет неделю. Зато выживать очень легко. Даже если вы только начинаете, найдутся клиенты, которые придут и купят у вас. И если каким-то чудом вы умудряетесь разориться на начальном этапе бизнеса, что мало кому удается в нашей стране, то разоритесь уже по-настоящему, по-русски, до последней нитки. Почему немцы не могут работать в России? А правда, почему? Ведь со своим опытом и историей они, по идее, шутя, должны тут всех победить. Между тем почти все, с кем мы общались, уже пробовали и ушли с российского рынка. Я нашла три причины, одну из которых вы уже вне всяких сомнений назвали. Коррупция. Я, наверное, скажу парадоксальную вещь, но это чуть ли не благо российского бизнеса. Огромное количество предпринимателей, которые сейчас жалуются на коррупцию, перестанут быть предпринимателями, если она исчезнет. Потому что тогда сюда сразу придут немцы. А что такое Жигули в сравнении с Мерседесом? С тем же успехом «Мерседес» можно сравнить с «Осликом», ведь на нем тоже можно ездить. Любая немецкая прачечная работает заведомо лучше, чем российская. У нее столетиями отлажены бизнес-процессы, маркетинг и все остальное. Но коррупция, она перекрывает сюда вход западному бизнесу и дает возможность развиваться российскому. «Мы никогда не станем давать взятки», — гордо заявил нам владелец прачечной, которая работает в нескольких странах. но, несмотря на вложенные деньги и усилия, так и не сумела открыться в России. Но когда наши чиновники перестанут брать взятки, тогда у нас будет уже столько своих прачечных, что они все равно сюда прийти не смогут. Ну, то есть, если наши чиновники вообще когда-нибудь перестанут брать взятки, так как еще Петр I вопрошал у неба, почему в Германии не берут, в Голландии не берут, в Англии не берут, а в России берут, а потом вешал на дыбу и отрубал головы взяточникам, а те головой продолжали брать. Менталитет – это вторая, плавно вытекающая из первой причины того, почему здесь нет немцев. Чтобы победить российскую систему, надо родиться в России, ходить в российский детский сад, в российскую школу, потом в вуз на работу. А потом, благодаря своему авантюрному складу мышления, которого у немецких предпринимателей, повторюсь, просто нет, надо забыть все, чему тебя учили, не слушать все, что тебе говорят, а вопреки здравому смыслу создавать бизнес. Ранние американцы, то есть авантюристы, сбежавшие в XVI-XVII веке из Европы, могли бы тут создать бизнес. Нынешние немцы никогда в жизни. Исключение – айтишник. И, наконец, третья причина – слишком высокое качество продукции у немцев. Забавная причина, правда? Но о ней позже. Интернет. Выезжая в Германию, не стану говорить за всех, но я ожидала увидеть высшую степень технического прогресса. А поскольку в этом году даже в Касимовском районе, в 350 километрах от Москвы, где у меня загородный дом, появился интернет 3G, я бы не удивилась очень сильно, если бы по всей территории Германии работал бесплатный Wi-Fi. Еще в самом первом отеле в Кёльне, пятизвездочный Мариот, мы при регистрации спросили, есть ли тут интернет в номерах. «О да», — воскликнула менеджер отеля. «Только его придется отдельно оплатить, он не входит в стоимость». Мы, конечно, оплатили и разошлись по номерам, но уже через пять минут с растерянным видом собрались в холле отеля, обмениваясь впечатлениями. Оказалось, что в номерах нет Wi-Fi, а есть только кабель, торчащий из стены. «Куда вы предлагаете втыкать этот кабель?» — поинтересовались мы, показывая администратору отеля iPad. Девушка с интересом посмотрела на iPad, тут же вызвалась пойти с нами в номер, чтобы попробовать подключить к нему интернет. Мы, конечно, объяснили, что в номер ходить бесполезно, и камер к гаджету не подключиться. Тогда вы можете воспользоваться Wi-Fi в холле, воодушевленно предложила девушка. Только его придется тоже отдельно оплатить. Наличие Wi-Fi в ресторанах Германии – это вообще большая редкость. Он встречается только в виде исключения. Но к тому времени вы уже привыкаете, что тут все равно нигде Wi-Fi точка нет, поэтому у вас с собой айпада тоже точка нет, или, вернее, нет точка. В России за последние несколько лет мне не приходилось видеть трехзвездочного отеля, про пятизвездочные я просто молчу, где бы не было бесплатного, включенного в стоимость номера Wi-Fi. Я даже не знала, как на все это реагировать, то ли радоваться, что прогресс в России так далеко ушел, то ли расстраиваться, что я, как организатор, банально не догадалась спросить, будет ли Wi-Fi в пятизвездочном отеле в Германии. К слову, в пятизвездочном отеле не оказалось также зубной щетки, зубной пасты и мини-бара. По поводу последнего нам объяснили, что американцы, которые останавливаются в отеле, пожаловались на отель за то, что в мини-баре есть напитки, которые не входят в стоимость номера. Дескать, отель таким образом вынуждает их покупать эти напитки. Отель учел жалобу и больше напитки в номерах не ставят. Ну, понятно же, что клиенты отеля обнаруживают это недоразумение исключительно ночью, умирая от жажды. Но вернемся к интернету. По пути к компанию «Хоффмастер», которая производит светильники, Денис Голубицкий спросил Екатерину, нашего организатора, что такое происходит с сайтами многих компаний в Германии, в частности, некоторыми из тех, которые мы собираемся посещать. А что с ними происходит, не поняла Екатерина. Ну, сайты не функциональные, не информативные, местами не работают. В некоторых случаях они лет на 20 устарели, продолжал Денис. Екатерина не смогла ответить на вопрос, но ответ ожидал нас в первой же компании, в Хоффмастере. Это довольно крупная организация, основанная в начале 20 века, дедом нынешнего владельца. Всего там работают около 500 сотрудников. Мы долго беседовали с владельцем компании, задавая ему самые разные вопросы. Потом долго осматривали производство, и по ходу уже менеджеры и сотрудники компании отвечали на наши вопросы. Потом мы снова собрались в переговорные и снова беседовали с владельцем. И в какой-то момент он вдруг оживился, у него загорелись глаза, и он сказал «Вот, а я сейчас вам расскажу одну очень важную вещь. Мы годами тратили тонны бумаги на то, чтобы делать буклеты, листовки и каталоги компании». Тут он точно назвал, сколько бумаги на это уходило в год, сколько стоила вся эта продукция по отдельности и сколько тратилось денег на всю полиграфию. Так вот, знаете, что мы поняли? Все то же самое, листовки, буклеты, каталог компании можно сделать на сайте. И тогда не надо тратить на это тонну бумаги, понимаете? То есть можно сэкономить столько-то евро. Тут немец очень оживился и никак не мог понять, почему мы в удивлении застыли, а не задыхаемся от восторга вместе с ним. А мы из-за этого заявления, сделанного в конце встречи, опоздали в следующую компанию. Наши туристы просто не поверили в то, что речь идет о том, что раньше они не знали, а теперь поняли, что в интернете можно публиковать фотографии продукции. Они искали подвох, задавали разные вопросы о том, что же он имеет в виду. Но светящийся немец, пребывая в полной уверенности, что сказал самое главное, что мы услышали за последние пять лет жизни, убедил нас в том, что он имел в виду именно то, что сказал. Что, оказывается, сайтом можно пользоваться в бизнесе. Тогда мы еще удивлялись. а потом привыкли. В некоторых компаниях владельцы и сейчас не понимают, что такое сайт и зачем он вообще нужен. Может быть, силу своего возраста, но немецкий бизнес медленный и неповоротливый. Никому не нужны замки Людвига II Баварского. Самый последний день в Германии мы припасли для экскурсии, зная, что будем в Баварии. Недалеко от самого знаменитого замка Людвига II – Нойшванштайн. Прежде всего, Альпы, где построен замок, сами по себе невероятно красивы. Это скалы со снежными вершинами, пропасти, захватывающий дух, красивейшие водопады, озера, висячие мосты, древние деревья. А посреди всего этого великолепия, гармонично вписываясь в пейзаж, будто сам создатель так запланировал, как будто продолжая скалу, высится замок Нойшванштайн, в буквальном переводе «Новый лебединый утёс». Это любимый замок Людвига II, который его построил. Он необыкновенный, это один из красивейших замков в мире и, наверное, одно из красивейших строений. Именно этот замок является прототипом замка из диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов» по знаменитой немецкой сказке «Братьев Гримм», с которой Пушкин написал свою сказку о мертвой царевне и семи богатырях. Мы гуляли вокруг замка и ходили на экскурсию внутрь. Сложно сказать, где замок красивее, снаружи или внутри. Но учитывая, что снаружи его красота невольно оценивается вместе с альпами, а внутри это дело рук только человека, я убираю вариант внутри. Там каждый предмет интерьера, каждая ножка какой-нибудь мебели – отдельное произведение искусства. Вот только фотографировать там запрещено. Из тех мест, где мы были на экскурсии, нам так и не разрешили снимать на производство «Мерседес» и внутри замка «Ной Фотографии, конечно, можно найти в интернете, но лучше всего съездите туда, замок того стоит. Так вот о Людвиге. Людвиг II – король баварский из династии Витальсбахов. Всю свою жизнь, ровно 40 лет, он строил замки, идеи которых принадлежали ему. Кроме Нойшвайнштайна, среди его творений королевский дом Шахини замок Линдерхоф и замок Херенкимзия. Потом, в июне 1886 года, его заочно без личного осмотра признали неизлечимо душевно больным, обвинили в растрате государственного бюджета и отстранили от престола. В первом пункте обвинения так и было сказано, что Людвиг II настроил чрезмерное количество никому не нужных замков. Спустя еще несколько дней он отправился на прогулку и не вернулся. Позже его тело и тело его доктора были обнаружены в Штанбергерском озере. обстоятельства смерти не выяснены. История, как обычно, ухмыльнулась. Сейчас все замки Людвига II – одни из наиболее посещаемых туристических объектов не только Баварии и Германии, а всей Европы. Экскурсии туда заказываются заранее. Проезжать нужно за несколько часов до начала, входить строго по башенным часам замка, назначенное время с перерывом 5-7 минут после входа предыдущей группы. Это то время, за которое осматривают вход в замок и переходят в следующие помещения. Все устроено так, чтобы как можно больше людей смогли бы пройти по замку, и рассчитано буквально до минут. Вот вам и никому не нужные замки. Ремесленники. Кроме крупных компаний в Германии огромное количество ремесленников. То есть это такие небольшие семейные компании, даже не малый, а микробизнес. Работают, например, муж, жена. или одна жена, или еще старшие дети. Эти фирмочки также передаются из поколения в поколение. Причем передаются не только компания, но и мастерство тех, кто в ней сейчас работает, от родителей к детям. Это такие бизнесы, которые, в отличие от традиционного бизнеса, не стремятся к расширению. То есть стоит маленькая булочная в маленьком городе, и ей уже сто лет. Никакие сети и большие магазины она не строит. Когда-то там работала бабушка и мама нынешней владелицы. А владелица и продукты закупает, и хлеб печет, и бухгалтерию ведет, и сама же продавцом работает. Там очень все уютно устроено. Просто булочная, но внутри стоит пара столиков и кресла. Жители города заходят за хлебом и тут же с хозяйкой кофеку выпьют при тем, как домой идти. А хозяйки и покупатели в радость. Она всех по именам помнит, знает, кто когда зайдет, и ждет, когда звякнет колокольчик у входа, и можно будет обсудить последние городские новости. Уровень жизни таких ремесленников от многого зависит, что продают где. Но на жизнь, насколько я поняла, хватает всем. И зарабатывают они не так, как большой бизнес, но уж получше, чем рабочие на заводах. Им обычно нравится их дело. Может быть, есть исключения, но я не встречала. Они выглядят радостными, счастливыми и приветливыми людьми. Открываются, когда хотят, закрываются, когда работать надоело. В один из таких магазинчиков в Майнце я зашла за две минуты до закрытия. Хозяйка уже собиралась уходить. Но, увидев меня, сразу же прекратила сбору, убрала под стол сумку, улыбнулась и начала что-то быстро говорить на немецком. Там было много необыкновенных украшений из золота и серебра. Каждая было уникально и представляло собой произведение искусства. Позже за мной зашла Елена, наш переводчик, и перевела все, что говорила немка. Они с мужем хозяева Золотой Мастерской. Они покупают золото и здесь же мастерят украшения. Занавеска отгораживает стол с нехитрым оборудованием. Тут и продают. Всего там может быть от силы 10 квадратных метров весь магазин. Когда-то магазинчик-мастерская принадлежал ее отцу. Украшения они делают так, что те побеждают на разных конкурсах. У них есть отдельная витрина победителей. Еще мы заходили в Кельне в потрясающий магазин старых игрушек. Он уже побольше. Мы туда вместились с большой компанией и ходили как по музею. Там собрана огромная коллекция старых игрушек. Их уже бывшими в употреблении скупают у населения. То есть любой может прийти и продать хозяйке старую ненужную игрушку. Чего тут только нет. Оловянные солдатики, уютные мишки с оторванными лапами, деревянные лошадки, огромные куклы в красивых платьях, машинки, игрушечные кухни, посуды, конструкторы, кубики, коляски. Все старое, все Б.У. Там тоже есть одна хозяйка, которая по наследству получила свой магазин. У нее тоже имеется стол в уголке, на котором свалены только что купленные игрушки. Она их сама минимально ремонтирует, вешает бирку и ставит на полку. Люди заходят, привлеченные витриной, просто посмотреть, как в музей. Таких вот магазинчиков и булочных очень много в Германии, даже в маленьких нетуристических городках. Они очень уютные, домашние, туда радостно заходить. Ужасно интересно по ним ходить и рассматривать все, что там есть. И невозможно уйти оттуда, не купив что-то на память. Качество или продажи. Когда я говорила о том, почему немцы не могут работать в России, я упомянула три причины. Первая – коррупция. Вторая – вытекающая из первой менталитет. А третья – слишком высокое качество продукции. Об этом я обещала рассказать позже, то есть сейчас. Производство – особая гордость немцев. Не очень давно я покупала стиральную машину и задержалась у той, на которой было написано «Произведено» в Германии. На 99% других машин, даже самых дорогих, было написано, что они сделаны в Китае. И я рассудила, что при прочих равных машина, произведенная в Германии, должна быть лучше. Мое размышление прервал менеджер, который объяснил, что не стоит смотреть на надпись, так как она тоже сделана в Китае. А почему же на ней написано, что она сделана в Германии, удивилась я. «Эта партия машин предназначалась для немцев», — объяснил менеджер. «При отгрузке напутали. В Германию отправили машины, которые делали нам, а нам машины, которые делали для Германии». «То есть вы хотите сказать, — продолжал я допытываться, — что обычно в Германии продают китайские машины, но на них написано, что они произведены в Германии?» «Ну, это же отчасти правда. Главной офис этой компании находится в Германии. Родина компании там. Дизайн делается там. Еще какие-то элементы там делаются. Но полное производство они все равно вынесли в Китай. Просто американцы и европейцы привыкли, что почти все производится в Китае. И их это не беспокоит. Европейское производство все равно не выдерживает конкуренции с Китаем. Единственное, кто никак не готов с этим смириться, — это немцы. Они продолжают настойчиво игнорировать в магазинах все, на чем не написано «Произведено» в Германии. Они убеждены, что эта надпись — гарантия качества. Поэтому на машинах, которые поставляют нам, во Францию или в США, пишут «сделано в Китае», но на аналогичных машинах, которые едут в Германию, написано «сделано в Германии». Иначе немцы их просто не купят. Так вот, в немецкой компании Hoffmaster, которая производит светильники и ставит освещение, нам показали особую гордость фабрики. И отчасти стало понятно отношение немцев к тому, что произведено не в Германии. Нас завели в темную комнату, где на полу был черный ковролин. Стены обиты черным сукном, света не было, окон тоже. Затем нас попросили надеть специальные тапочки поверх обуви, потом разрешили пройти внутрь. Внутри включили большой прожектор, другого света тут не было. И мы увидели огромную установку из металла, стекла и зеркал. Немцы говорили о ней с придыханием, ещё бы, она обошлась компании в несколько миллионов евро. Знаете, что это такое? Это нечто вроде сверхточного ваттметра. Эта штука позволяет измерить мощность лампочки с максимальной точностью и позволяет немцам контролировать качество. Нужно ли такое качество российским лампочкам? Я сильно сомневаюсь, что если цену установки включить стоимость лампочек, русский покупатель сможет оценить такое преимущество. Правда, компания выиграла тендер на установку освещения на складах Эрмитажа. Вот там освещение очень важно, может быть до сотых ватт. Но даже у этой компании оборот от всех музеев вместе взятых не составляет 10% общего оборота, который дают в основном обычные покупатели, которым не требуется сверхточное освещение – квартиры, дома, улицы, магазины и кафе. Если даже немцы со своими лампочками и ценами придут на российский рынок, есть довольно большая вероятность, что русский человек как покупал «Жигули» вместо «Мерседеса» так и будет покупать. Качество, производимое в Германии, продукции такое, что мы постоянно задавали вопрос. Это качество для бизнеса? То есть оно увеличивает прибыль? Или это качество просто для качества? В фотографиях из нашего путешествия есть старинная гладильная машина, которая стоит на входе в химчистку. Удивительно, как она сделана. заветушки и узоры из металла для работы машины не требуются, но они все равно там сделаны. Нет сомнения в том, что такое качество скажется на цене. Есть сомнения в том, что русский потребитель это оценит и выберет качество во имя качества по высокой цене, а не дешевый функциональный продукт а-ля «Сделано в СССР». Это тоже одна из причин того, почему немецкий бизнес испытывает трудности на российском рынке. Еда, напитки и обед с мэром города Идераберштайн. Я не фанат итальянской кухни, потому что совсем не люблю пиццу или моцареллу, а помидоры ем только с маминой грядки. Выходит, что в Италии я могу только пить. Я не фанаты французской кухни, увы. Догадываюсь, что просто не доросла. Но вот все эти вонючие сыры, причем чем сильнее воняет, тем дороже стоит, ставят в тупик мои вкусовые обонятельные рецепторы, которые начинают мне активно сигналить, что это все просто испортилось. А печень гусей, страдавших циррозом печени при жизни, это просто закуска из фильма ужасов. особенно в купе со способом производства такой печени, когда гусей кормят принудительно, потому что добровольно они не смогут столько есть. Правда, название фуагра красивое. Звучит куда лучше, чем циррозная печень больного гуся, правда? Словосочетание американской кухни ставит меня в тупик, примерно как сухая вода. Первая решительно исключает возможность второго. Японская кухня слишком рыбная, венгерская слишком острая. В общем, мне всегда больше всего нравилась русская, украинская и кавказская кухни. Но похоже, что немецкая с ее свиными рульками, тушеной кислой капустой, а также кельнским пивом в метрах, перехватила пальму первенства. Кстати, и пиво я не особенно люблю, просто в Германии оно восхитительное. В каждом регионе свое, со своими особенностями и своими фанатами. Причем такими, что прямо до драки. Например, в Кельне пиво продают в таких маленьких узких стаканчиках, мензурках, грамм по 200. У официантов специальные подносы, на которых помещается сразу по 10 стаканчиков. Они постоянно бегают по залу, разнося их. И пиво, которое вы выпиваете, измеряется там не в литрах, а в метрах. Причем кёльнское пиво нельзя попробовать в Баварии, а баварского нет в Кёльне. В Германии действуют стандарты, по которым готовят пиво. Закон 1516 года предписывает пивоварам использовать только ячменный солод, воду, хмель, дрожжи. И этот закон всегда соблюдается. Только свежий напиток может именоваться пивом. В нем запрещено использовать какие-либо добавки и консерванты. Немцы потрясающе готовят любое мясо. И любой хлеб, который вы попробуете в Германии, разительно будет отличаться по вкусу от российского хлеба. В лучшую, разумеется, сторону. Сосиски и колбаски – отдельная тема. Есть, например, белые мюнхенские колбаски, которые подаются строго до 12 дня. а после 12 дня их просто нельзя попробовать ни в одном ресторане, не подадут. Кстати, традиция эта возникла давно. Колбаски готовят из свежего мяса, и в отсутствии холодильников они очень быстро портятся. Поэтому колбаски не должны слышать полуденного звона курантов. Сейчас есть холодильники, а традиция все равно живет. Вино в Германии тоже отдельная тема. К сожалению, в России не знают, что такое настоящее немецкое вино. То, что продают в магазинах вроде молока любимые женщины, это, я извиняюсь, не вино. То есть понятно, что это напиток из винограда, сделанный в Германии немецкой компанией Петер Мертес, но просто пить его, когда есть вино французское, итальянское испанское, это то же самое, что ездить на ослике, когда есть Мерседес. Однако в Германии есть своя жемчужина виноделия. Ее нигде больше нет, именно по той же причине, которая мешает Германии быть винодельческой страной климат. В Германии достаточно холодно. Там уже меньше солнца, чем во Франции. А вино имеет простое правило. Чем больше солнца, тем выше качество. Однако в некоторых краях на берегу Рейна, где склоны, правильно расположены к солнцу, выращивают морозоустойчивый сорт винограда Рислинг. Из него получается знаменитое немецкое сладкое вино. ау Лезе, Бейрен нау-слеза, Трохен слеза и Айсвайн ледяное вино, вершина немецкого виноделия. Вообще, сладкое вино обычно плохо тем, что оно сладкое. Это убивает вкус. Если человек привык пить сладкие вина, он уже вкус самого вина почувствовать не может. Если вино сухое, ему кажется, что оно кислое. То же самое, кстати, с чаем. Человек, который привык пить сладкий чай, не различает по вкусу чаи, в который не добавлен сахар. А если добавлен, остается один вкус – вкус сахара. Сахар имеет слишком сильный вкус, которого в природе не встретишь. Он портит вкусовые рецепторы и убивает другие вкусы, исключение вина ауслеза, которые делают из винограда, пораженного определенным грибком, и вина айсвайн, которые делают из замороженного винограда, отжатого после первых снегопадов. Это сладкие вина с потрясающим разнообразным вкусом, а также глубоким и долгим послевкусием. Их всегда ценит любители сладкого вина, но также оно понравится тем, кто обычно пьет только сухие вина. Сахар в него, конечно, не добавляется. Грибок, как и мороз, забирает у винограда лишний сок, а сахар остается. Поэтому виноградный сок из такого сахара, почти изюма, очень сладкий, и вина получаются сладкие. И достойное место в мировом виноделии занимает самый простой сухой рислинг. Если немецкий айсвайн в России еще можно купить, то сухой рислинг из Германии нет. Правда, азбука вкуса обещает привести. А это замечательное легкое вино, если оно сухое, с фруктовым ароматом и вкусом. В общем, шел четвертый день нашего путешествия, когда мы приехали в город Идерберштайн, славный рудниками в прошлом и обработкой полудрагоценных камней в настоящем. К этому времени все прелести местной кухни мы успели оценить. В Идерберштайне обедом нас угощал мэр города со всем своим кабинетом. Мы понимали, что обед будет вкусным. Но когда мэр сказал, что сейчас мы попробуем мясо такого вкуса, которого никогда не пробовали прежде, и, скорее всего, никогда не попробуем, мы не очень поверили. Ну, потому что есть пределы любого вкуса. И потому что в Москве много знаменитых ресторанов с мировыми брендами, в том числе стейкхаусов, где подают великолепное мясо. Да вообще, разве можно очень сильно повлиять на вкус парного мяса? Оно всегда вкусное, но мясо и мясо. Но оказалось, это что-то невероятное. Такого мы действительно раньше не ели. Это парное мясо со специальным маринадом, приготовленное на открытом огне, обязательно на дровах. Повар готовил его прямо во дворе, пока мы ели салаты и супы. Описать это невозможно. Если бы мне рассказали до Идара Берштайна, что бывает очень вкусное мясо, я бы подумала, что бывает, конечно, и я не раз уже такое ела. Но мэр оказался прав. Ничего подобного раньше мы не ели, и маловероятно, что будем есть. Пожалуй, рудники, драгоценные и полудрагоценные камни, которые тут обрабатывают, старые замки и место рождения знаменитого актера Брюса Уиллиса. Еще недостаточное основание, чтобы приехать в этот не очень туристический маленький средневековый город. Но вот мясо – это основание. Его надо попробовать хоть однажды. Так готовят только в городе Идар-Аберштайне. И вот к нему надо взять немецкого сухого красного вина. Конечно, французское и итальянское лучше, но не в этот раз. Это такой случай, когда можно полноценно насладиться именно местной кухней и получить огромное удовольствие от жизни. Она прекрасна. Как работают немцы? Гоголь писал, есть у русского человека враг. Непримиримый, опасный враг, не будь которого, он бы был исполином. Враг этот лень. Это, пожалуй, одно из главных различий между человеком в России и человеком в Германии, которое бросается в глаза. Заметьте, я специально не говорю между русским и немцем. но ну, потому что мы видели много русских в Германии. Они работают там точно так же, как все немцы, если не сказать лучше. Нам показалось, что даже еще более ответственно. И начальство, довольно ими, даже больше, чем прочими сотрудниками. Кстати, согласно всем исследованиям, россияне находятся на первом месте по умению быстро адаптироваться в других странах. Люди из других стран... и европейских, и восточных адаптируются сложнее. Так вот, всероссийское качество лень напрочь отсутствует в Германии. Неважно, на какой работе, на какой должности, с какой зарплатой, немцы равномерно трудолюбивы и ответственны. Мы разговаривали не только с владельцами компаний, но и с сотрудниками. Постоянно сверяли показания и устраивали очные ставки. Вышло, что мы посмотрели довольно значительный срез немецкого общества. От крупных промышленников через топ-менеджеров до людей на самых низших позициях, обязанность которых состоит, например, в том, чтобы брать постиранные рубашки из контейнера и вешать их на вешалке, и так 8 часов. Или еще хуже – расправлять грязные больничные полотенца просто не перед стиркой. То есть представьте себе два контейнера. В одном лежат аккуратно сложенные грязные больничные простыни, а другой – пустой. Между ними стоит человек, весь рабочий день которого состоит из того, что он берет сложенную простыню из одного контейнера, расправляет ее и бросает в соседний. Наш переводчик Елена, русская девушка, которая вышла замуж в Германии, глядя на это, сказала, я больше никогда в жизни не буду жаловаться на свою работу. Мы спрашивали всех этих людей, устраивает ли их работа, род деятельности, зарплата, отношение начальства, и получали ответы «да, да, да, да». Хотят ли они уйти? Нет. Ищут ли другую работу? Нет. Вы когда-нибудь видели хотя бы одного человека в России, который отвечал бы так же? Да ладно так же, который бы хотя бы был доволен просто своей зарплатой. Если даже Путин жалуется на ненормированный рабочий день и сложные условия труда. А там довольны или делают вид решительно все. Но если делают вид, они все очень талантливые актеры, потому что недовольный человек золо раздражен, как любой трезвый рабочий в России. А эти трезвые, но улыбчивые и дружелюбные. Звериный оскал капитализма, пояснила нам переводчик Елена. На самом деле им просто некуда уйти. Если бы рядом был завод, который платил бы больше, они бы ушли. А так они действительно довольны, что здесь работают, потому что альтернатива только пособия бы безработицы, а это гораздо хуже. И действительно, такое понятие, как мотивация, немецких предпринимателей ставят в тупик. Если спросить, как они мотивируют сотрудников, ответ всегда такой. Но они же получают зарплату. Такое ощущение, что понятие «мотивация», придуманное в Америке, попало в Россию, минуя Европу, воздушно капельным, наверное, путем. Немецкие предприниматели толком не понимают, о чем идет речь. Есть работа и зарплата, а есть свободное время и пособие по безработице. Любой имеет право выбирать. Не хочешь вешать рубашки на вешалке 8 часов? Отлично, иди получай пособие, а на твое место сразу придет пятеро желающих. Надо, видимо, очень постараться, чтобы встретить немца, который работал бы на своем месте меньше 10 лет. Во всяком случае, мы не встретили ни разу. 15-20 лет — это в среднем. Мы встречали и тех, кто 25-40 лет работает на одном месте. Причем среди них меньшинство тех, кто сделал карьеру. А большинство все сорок 40 лет так и стоят между двумя контейнерами. Вообще, если немец уволился с одной работы и ищет другую, это не поощряется. В Америке и в России это называется большие амбиции, и это даже хорошо. А в Европе у него уже большие проблемы. Лучше такого на работу не брать, пояснили нам немецкие коллеги. Это ненадежный сотрудник. Если его принять на работу, он все равно будет продолжать искать другую. А если человек таким образом сменил две работы, то 99% — что он навсегда безработный. Немецкие работодатели даже не поинтересуются, что случилось. Просто не станут рассматривать его анкету. В химчистке кто-то из нас спросил директора, есть ли у них новички, кто работает хотя бы 10 лет, потому что там все работают 40, мало того, династиями. То есть женщина, которая сортирует постельное белье, раскладывая полотенце и постельное белье в разные контейнеры, пятая или шестая в своем поколении, кто работает на этой должности. До нее именно тут, на этой должности, работала ее мама, а до мамы бабушка, а до бабушки прабабушка. Хотя любая из этих женщин, невзирая на социальное положение, имела возможность окончить университет, получить работу получше и сделать карьеру. Некоторые из них, с которыми мы общались, этого не хотели. Их никак не привлекала такая альтернатива. Их устраивало учиться в школе, а потом прийти на работу по маминым стопам. И они довольны сейчас. И даже выглядят вполне счастливыми. А что, скоро прозвенит звонок, закончится рабочий день, они сядут на велосипеды и поедут в свой уютный домик в горах. А в тех краях все домики в горах и все уютные. Готовить ужин и смотреть телевизор. Вот бы моих сотрудников привести сюда на стажировку. Сокрушался один из наших предпринимателей. По следам русских в Германии. Русских в Германии много. За наше небольшое путешествие мы их встретили трех разновидностей. Там отдыхают наши туристы. Туда насовсем уезжают жить наши сограждане. Там работают наши предприниматели. Руссы туристам. Еще в Кёльне в самый первый вечер в Германии две девушки из группы от нас откололись и пошли ужинать в другой ресторан. Им принесли меню, и пока они его изучали, за соседний столик уже принесли закуски, в том числе ароматную картошечку фри. «Точно вот сейчас бы картошечки!» воскликнула одна из наших девушек. «Так угощайтесь!» охотно ответили ей с соседнего столика. В городе Карлсруэ мы были на экскурсии в Центре искусства и коммуникативных технологий. Это такой забавный музей, полный очень странных штук. Но, ну, например, в одном месте с потолка свисают провода, по которым идет электричество. Если надеть наушники и встать под проводами, слышно, как они гудят. В другом месте на полу нарисованы штрих-коды. Если подойти к ним с айпадом и в наушниках, тоже слышны звуки. В третьем месте дохлая муха лежит на маленькой железной пластинке. Пластинка вибрирует, и муха подпрыгивает. В четвертом на экране летает шар, который можно пинать собственной тенью на том же экране. То есть не рукой, а тенью от руки на экране, и шар реагирует. В центре большого зала стоит открытый рояль, в который с горкой наложили сена, А возле него чучело собаки смотрит телевизор, а с экрана на чучело смотрит такое же чучело. Ну и так далее. Попав в этот музей, пережив сперва удивление, потом потрясение, мы изрядно развеселились. Не то чтобы это было весело, просто вокруг нас с очень серьезным видом ходили немцы и туристы из других стран с наушниками и айпадами, внимательно слушали звуки, которые издают провода, смотрели на дохлую муху, которая подпрыгивает на жестяной пластинке. Они спокойно переходили от одного экспоната к другому, рассматривая их точно с таким же видом, с которым туристы в Третьяковской галерее разглядывают корсины Айвазовского или Малевича. На нашу же всю группу что-то нашло, Мы сильно веселились. Несколько раз экскурсовод-молодой немец пытался сосредоточить наше внимание на очередном экспонате, но в конце концов сдался. Я давно здесь работаю. Каждый раз вожу много разных групп, обычных иностранцев. Вот все люди как люди, но только русская группа начинает смеяться, и исключений пока не было. Что здесь смешного для русских, я не понимаю. Я тоже ничего не поняла. Вообще плохо понимаю искусство. Когда попадаю в Третьяковскую галерею, обязательно иду смотреть «Черный квадрат» Малевича. При этом меня мало интересует сам квадрат, не понимаю, чем он так хорош, но зато я не могу упустить очередную возможность посмотреть на туристов, которые смотрят на «Черный квадрат». Это очень забавно. Одни пытаются придать своему лицу такое выражение, как будто они смотрят на шедевр, но получается плохо, а другие впрямь верят, что смотрят на шедевр. И даже непонятно, что смешнее. Сходите, посмотрите, в смысле на туристов. Заряд бодрости я вам гарантируем. Русские гастарбайтеры в Германии. Это рабочие из России, которые перебрались на постоянное место жительства в Германию в 90-е, или их родители перебрались в 90-е, когда они были детьми. Таких мы встречали больше всего. Обычно они работают не на самых низших позициях. Менеджеры или даже топ-менеджеры. В одной из компаний, которая занимается обработкой драгоценных и полудрагоценных камней в городе идар роберштайн главный огранщик – наш соотечественник. Все остальные огранщики – немцы, которые учатся у него, хотя ему лет 30-35, а прочим огранщикам – до 60. Им очень гордится руководство. Нас, конечно, сразу же отвели именно к нему, он показывал производство. Производство там, правда, очень простое. Много столов за каждым по станку, за каждым по человеку. С одной стороны, простые огранщики – низшее звено в компании. С другой – это самые важные люди. Они незаменяемы так, как заменяем любой рабочий на фабрике Mercedes-Benz. Они мастера, которые учились много лет, имеют свой стиль, почерк, различаются талантом и классом. Стоимость драгоценного камня на выходе во многом зависит от них. Из одной заготовки можно сделать камень, достойный украшать корону английской королевы, а можно сделать ширпотреб или просто испортить заготовку. Ученики начинают с полудрагоценных камней и не самых лучших заготовок. А вот лучший мастер в одной из компаний — русский. А принадлежит компания двум немцам, отцу и сыну. Мы беседовали с отцом. Сын находился в это время в командировке в России. Оказывается, самые лучшие в мире станки для огранки камней делают в России, и он поехал за ними. То есть, как удивились мы, уже привыкшие, что все лучшие станки делают в Германии. А немецкие как же? Немецкие занимают достойное второе место в мире, пояснил владелец компании. Но у нас нет такого металла, который есть у вас, поэтому и работать с ним мы не умеем. На хоффмастере светильники нам показали двух русских, главного дизайнера и простую рабочую на фабрике. Я уже отмечала, что наши русские мгновенно обретают тот же менталитет и становятся такими же, как немцы. Мы задавали им те же вопросы, что и немцам. Они, и девушка рабочая, и дизайнеры, и огранщик из другой компании, любят свою работу, удовлетворены зарплатой. Очень рады, что устроились в такую великую компанию, довольно руководством и отношением к себе. Мы пытались заставить их сказать, что же тут все-таки плохо. Но не бывает же так, что все было хорошо. Вокруг стояли немцы, включая руководителя компании, и мы предлагали говорить по-русски, обещая, что переводчик не будет переводить. И дизайнер Хоффмастера согласился. Он сказал так. «Нет, тут правда все очень хорошо. У меня свободный рабочий график, я могу в любое время приходить на работу и уходить, это очень удобно. Я тут зарабатываю по-всякому больше, чем получал бы в своем родном городе в России». А если бы я переехал в Москву, я бы получал, может, больше, чем тут, но тратил бы на жизнь намного больше, чем трачу здесь. Немцы — отличные ребята, у них русское чувство юмора, с ними хорошо работать. Здесь отличное отношение руководства к подчиненным. У меня хороший дом, обустроенный быт. На работу я хожу пешком несколько минут. Тут плохо только одно». Тут он немного помялся перед тем, как сказать. Понимаете, здесь нельзя позвонить другу после 12 ночи и поговорить о жизни. Тут нет таких друзей совсем, тут их не бывает. У меня здесь много друзей, и я вижу, что они не относятся ко мне иначе из-за того, что я русский. Они очень хорошо ко мне относятся. Но им нельзя позвонить после 12 ночи, они не поймут. А мне этого очень не хватает. Этого здесь больше всего не хватает. Я чувствую себя одиноко, несмотря на то, что у меня много друзей. Ну, конечно, ему мгновенно, не сговариваясь, протянули 16 визиток и предложили звонить любое время. Русские предприниматели в Германии. На пятый день нашего путешествия мы оказались в тех краях, где жили и собирали сказки братья Грим в Шварцвальде. Братья родились в городе Ханау, но фольклор собирали по всему юго-западу Германии. Это горный массив в земле Баден-Вюртенберг на юго-западе Германии. А буквально «шварцвальд» означает «черный лес», потому что горы покрыты лесом. Там климат немного отличается от прочей Германии, он холоднее. Мы приезжали в мае, температура воздуха была градусов 20, но на земле местами еще лежал снег. Вы, может быть, слышали об этих краях не только благодаря братьям Грим. Когда в следующий раз в кафе или ресторане вы обратите внимание на черный торт, обсыпанный шоколадом с вишенками наверху, под названием «Черный лес», вы будете правы, если вспомните Шварцвальд. Родом отсюда. В тот день мы чуть раньше закончили путешествие по компаниям, осмотрев мануфактуру керамики Майолика и тот самый культурный центр в городе Карлсруе. Поэтому у нас оставалось много времени до ужина. Ужин планировался праздничным, с невероятным количеством блюд. Горячее состояло из трех блюд, десерт из трех блюд. Также полагался комплимент от повара в виде ревеневого супа и салата. Нужно было нагулять аппетит. И наш водитель, один из самых замечательных немцев, который нам повстречался, несмотря на то, что немцы вообще все отличные ребята, предложил поехать не в гостиницу, где он мог бы отдохнуть, а погулять в Шварцвальде. Интересный момент. В числе своих главных достоинств русские любят отмечать широкую русскую душу. Наш водитель – простой коренной немец, который не очень хорошо нас понимал. Мы не могли сильно подружиться, хотя он нам очень нравился. Водитель уже получил оплату за рабочие часы и не рассчитывал на большее. Он должен был отвезти нас в гостиницу, и у него оставалось полдня личного свободного времени. Но он сам предложил отвезти нас в Шварцвальд, понимая, что мы вряд ли еще когда-нибудь побываем в этих краях. Это одно из красивейших мест, которые мы увидели в Германии. Я бы не сказала, что красотой она уступает Баварии. Может быть, не превосходит, но точно не уступает. Здешнее настроение чудесно передали братья Грим, ну или народный фольклор, который они собирали. Здесь именно так сказочно, немного страшно, потрясающе красиво. Я все думала, почему лес именно черный? Мы были там днем в мае, светило солнце, и лес казался веселым. Но поняла по лежавшему снегу и по мху, что климат холоднее, солнца, наверное, меньше, чем в Германии в целом, и гораздо чаще этот буковый и дубовый лес смотрится не менее красиво, но намного более страшно и сказочно. Особенно, когда стемнеет, заводит горный ветер, зашумят деревья и пойдет дождь. Вот тогда вы вспомните, что здесь, в пещере, живет огромный людоед из сказки про мальчика с пальчиком. с которым, кстати, повстречались не только немцы-братья Грим, но и француз Шарль Перо. Он, видимо, собирал тот же фольклор по другую сторону этой горы. Со смотровых площадок, куда нас привез водитель, далеко видно горы, горные озера, реки и Францию. Как раз там мы получили СМСки, что сотовые операторы приветствуют нас во Франции. Оттуда мы заметили необыкновенный замок вдалеке. Он потрясающе красиво смотрелся на горе, и мы спросили водителя, что это такое. Тот ответил, что не знает, но мы сейчас туда поедем и спросим. Мы сели на автобус и поехали в замок. Вблизи он был не менее красив. Замок был построен в стиле барокко. Грета Изенбард подарила его любимому человеку, офицеру, погибшему на Первой мировой войне. Позже замок стал отелем, одним из самых роскошных в Германии. Нет такого президента, которого вы сможете вспомнить, который бы здесь не был. Путин был дважды, пояснил управляющий отеля. Управляющий араб. Он встретил нас на пороге отеля. Каждому пожал руку и поклонился. Он сказал, что отель закрыт, на реставрацию. Но раз мы хотим его посмотреть, мы можем пройти внутрь и выпить кофе. А он сходит за ключами. Мы пошли внутрь и через огромный холл вышли на балкон, с которого открывался шикарный вид на горы. Отель стоит на высшей точке, 800 метров над уровнем моря. Тумана в тот день не было, и открывающийся с балкона вид просто захватывает дух. Мне казалось, что сидеть тут и просто смотреть вперед можно было бы бесконечно. А если еще и пить сухой рислинг? И это будет не то время, которое ты убьешь, а время, ради которого стоит жить. Мы решили, что обязательно вернемся в этот отель, несмотря на цены. Чуть позже спустился араб со связкой ключей и повел нас по всему замку. Он показал каждый зал и рассказал отдельно про каждую картину и каждый предмет мебели. Показал номер люкс, где останавливались президенты. Сказать, что здесь шикарно, восхитительно, обворожительно, не сказать вообще ничего. Поняв это, мы уточнили, почему же отель закрыт. «Его купили четверо предпринимателей», — пояснил управляющий. «Они несколько раз приезжали сюда отдыхать, а потом решили купить. Купили, закрыли и думают, что с ним делать дальше. Но в любом случае хотят для начала отреставрировать». «Эти четверо предпринимателей русские», — пояснил раб. И мы уехали, гадая всю дорогу, почему же он согласился показать нам отель. Потому что всегда так отвечает на подобную просьбу. Потому что мы русские, как и те четверо предпринимателей, которые выкупили отель. Потому что мы ему особенно проглянулись, но вел он себя так, словно верным было последнее предположение.